К тому же на третий день и продовольствие у парней иссякло. Надо было решиться навестить домашних. С вечера Тахир подготовил большую вязанку камышового хвороста, нагрузился им и отправился. Подошел к своему дому. Ворота были на цепочке. Он просунул ладонь в известную только ему щель и высвободил цепочку. Во дворе сквозь сумерки, разглядел мулу Фазледдина, который стоял перед навесом и осматривал колеса у телеги. Увидев Тахира, несущего на плечах камыш, зодчий бросился навстречу, подняв руки. «Мир! Племянник мой, мир! Поздравляю! Война кончилась? Слава Аллаху кончилась!» Тахир бросил визанку дядя прижал Тахира к груди, горячо зашептал. Ваша отвага не пропала даром, Тахирджан. Самаркандец, говорят, сам предложил кончить дело миром. Потерял столько воинов Кувасае, поумнел, стало быть, убоялся гнева Аллаха. Поглаживая крепкое плечо племянника, продолжал. Замечательно получилось, замечательно. Многомудрые богачи-беки не сумели ничего сделать с врагами, а вот такие, как ты... Бедовые парни дали им отпор. Дехкани, ремесленники, плотники. Кто еще? Маслобойщик. Да, маслобойщик. Громко и радостно расхохотался Мулаф Азлиддин, освобождая племянника из своих объятий и восхищенно глядя в его лицо. Дехкан, ремесленников. Ну, таких, как ты, высокомерные беки называет черной костью, чернью. А кто, если не это черная кость, избавила их от беды? Кто? Да мы и сами не думали, что получится так здорово, дядя. И очень хорошо, что вы приехали. Если б не вы, мне бы и в голову не пришло. Ишь ты как, повернул племянник, заодно и меня до небес возвысил. Мулаф Азлиддин все говорил возбужденно, быстро, то повышая, то понижая голос, словно оставалась какая-то опасность. — Тядя, а в Куве все еще есть они? — спросил Тахир. — Есть. Войска еще идут, караулы не сняты. Их властелин заключил мир. Вёрст 16 не дойдя до Андижана, теперь возвратился назад. — Часть его охраны уже перешла на ту сторону реки. Это я видел сам. С ним ли, без него ли, не знаю. Но остальные вот-вот должны быть здесь. Надо по-прежнему быть осторожным, Тахирджан. Враг особенно опасен, когда отступает. Зайди домой, а на люди не показывайся. Тахир стряхнул с себя прилипшие соломинки и вошел в дом. В соседнем доме было слышно отсюда баюкали ребенка. Тахир тотчас вспомнил про Рабию. Сердце его забилось. Ах, как сильно соскучился он по ней. Его бы воля прямо сейчас перемахнул бы через дувал в соседний двор. Рассказал бы Рабии, что завершилась война. Наверное, она еще не знает про мир. Увидел бы ее радость. Но нет. Он не сделает так. Он, как обычно, встретится с рабеей тайно, наедине. Только успел юноша войти в дом и поздравить родителей с миром, как раздался громкий собачий лай, стук конских копыт, удары в ворота. Бежать на сеновал, скорее. Тахир, придерживая за рукоятку кинжал на поясе, молнией метнулся через айван и мигом очутился в потайном месте, скрытым вязанками высохшего камыша. В ворота продолжали грубо колотить. Пришлось открыть. Конные воины в шлемах, с луками, притороченными к седлам, в широких шароварах, не спадающих на сапоги, въехали во двор. Двое сидели на одной вороной лошади, огляделись по сторонам, молча, будто не замечая хозяев. Сотник с маленьким флажком из зеленой материи на острие шлема увидал неоседланную лошадь под навесом, обернулся к тем двоим навороном. «Вон, для тебя!» Почернелый, как негр парень, с мохнатыми усами спрыгнул на наземь и побежал к навесу. Остальные по знаку сотника вошли в дом. Начали вытаскивать во двор кошмы поновее ковры, какие-то узлы. Мулаф Азлиддин прислонился к колонии Айвана, следил, закаменев за происходящим. Сначала он подумал, что воины пришли искать Тахира, сильно перепугался. Но это были обыкновенные грабители. Ненавистные, неизменные. Родители Тахира растерянно молчали. Потеряв выдержку, заговорил Мулаф Азлиддин. «Эй, господин сотник!» Сотник продолжал торчать на коне посредине двора. «Где совесть у вас? После того, как наши повелители заключили мир, такой грабеж не соответствует мусульманским законам». Черный парень быстро оседлал лошадь мулы Фазледина, засмеялся. «Да-да, мир!» — и добавился с издевкой. «Истина мир и благоденствие нам!» Другой разворошил узел с вещами, вытащил кусок атласа и протянул сотнику. «Мали Амон», сказал он. «Мали Амон, контрибуция. Сотник, неподвижно глядя на мулу Фазлиддина, ленивым движением засунул материю в переметную сумму, лениво медленно заговорил, выдавая произношением, что он из Самарканда. Шестьдесят лошадей наших пали от мора. Вот беда, так беда. Ты тут ездишь на коне, а мой воин, что, по-твоему, должен идти пешком в Самарканд? Видел же, что два воина сидели на одном коне. Видел. Возьмите, если думаете, что это кляча, она для орбы а не для седла, сможет довести храброго воина в Самарканд. Но рыться в женских узлах? Разве достойно это такого высокородного сотника? А, жены наши наказывали привести им в подарок ферганского атласу. Мы с такой дали перли сюда, в мучениях. А теперь что, возвратиться ни с чем? Это, по-твоему, достойно будет? Сотник даже в стременах привстал, загневался, видно. Недоволен он был, что война кончилась без победы, стало быть, без большой добычи, во имя которой такие и кровь проливали и переносили все тяготы походы. Андижан и ахси остались целехоньки. Но а как после этой истории на Кувинском мосту сразу был заключен мир, так что получилось? Самаркандский властитель получил и золото, и серебро, и драгоценные ткани, и скаковых лошадей и верблюдов. Все это досталось ему до да приближенным беком советником чиновникам двора, воинам личной охраны. А такие воины, как он сотник, остались без настоящей добычи, если не считать добытого в жалких кишлаках по дороге. Пятеро таких же грабителей из той же сотни ворвались и во двор родителей Рабии. Одна из стен сарая, где укрылся Тахир, была общей с сараем соседей. Было слышно, как у них поднялась суматоха. Рабия пряталась где-то в женской половине дома. Но, как назло, в тот миг она вышла подоить корову, а заключение мира узнала и она. Пустила к корове теленка, чтобы ее задобрить, и, занятая этими хлопотами, поздно заметила вбегающих во двор воинов. Мать заторопилась к хлеву. «Вай, умереть мне, ты еще здесь!» «Что случилось, матушка?» «Враги! Стой! Не выходи во двор! Вон, подымись через верхнее окошко!» Пролезь-ка на сеновал. Два воина показались в дверях хлева, искали себе лошадей. Узкоглазый кипчак заметил, как метнулась на сеновал женская фигура. «Кипчаки!» «Тюркоязычное племя». «Похоже, красивая». «Лошадей нет», — сказал его товарищ с сожалением. «Красивая девушка дороже коня. Ну-ка, стой!» — крикнул он Рабии. «Возьмем ее, отвезем Самарканд, продадим Фазелбеку». Мать подбежала, закрыла своим телом, перелаз на сеновал. «Если вы мусульмане, не трогайте мою дочь». Убейте меня, если хотите, не подходите к моей дочери. Она помолвлена, она принадлежит одному доброму парню.